Глава тридцать третье. Этот день был не из тех, о которых приятно вспоминать. Визиты полиции мало кого радуют. Хилтон ходил с замученным усталым видом и жаловался она был Скотт, который питал величайшее уважение, что миссис Хилтон страшно переживает от того, что все они под подозрением и все равно, что зачумленные, так что они боятся, что долго этого не выдержат. Приходящие служанки причитали за чаем, что в доме творится такое, что всякого можно ожидать, и иллюстрировали свои подозрения леденящими душу историями из жизни. Около полудня Люша с Беллинтон уехал вместе с Аннабелл Скотт. Они воспользовались ее машиной, но не раньше, чем Паркер осмотрел ее чуть ли не под лупой. Дэвид Моррей делал первый эскиз «Медузы». Если Мойра воображала, что позирование окажется приятным развлечением, которое может увенчаться, если она того захочет, более или менее серьезным романом с Дэвидом, то ее ожидала разочарование. Он держался так равнодушно, словно рисовал дом. То, под каким углом Мойра поворачивает голову, было для него куда важнее того факта, что она позволила своему равнодушному взгляду превратиться в манящий. А обычно такая перемена приносила весьма ощутимые результаты. На ее замечание, что она бы не возражала, если бы Дэвид изобразил ее со змеями в волосах, он ответил, что в этом нет необходимости и что разговоры его отвлекают. Даже Салли Фостер признала бы присутствие дуэни совершенно излишним. Возможно, мышеловка и сыр в самом деле наличествовали. Но мысли Дэвида были целиком и полностью заняты немойрой но медузой, мифом, которому уже добрых три тысячи лет. Что занимало мысли Хьюберта Гэррета или Арнольда Брея, определить было невозможно, но не оставалось сомнений, что оба преисполнены самых тревожных ожиданий. Мисс Брейт чинила белье, не переставая говорить на любимую тему о промахах и упущениях прислуги. Миссис Хилтон не дожарила мясо и приготовила оладьи, больше похожие на горелую кожу. Их расстраивает любая мелочь, и я не удивлюсь, если они соберутся уволиться. У миссис Хилтон был именно такой вид сегодня утром, когда я велела ей испечь к, к ланчу оладьи. Она заявила, что у нас, мол, только магазинные яйца, поэтому она, видите ли, ничего не может гарантировать. Полная нелепость. Ведь в деревне полно яиц, да из какой стати магазины яйца будут пригорать? сил Силвер не стала спорить. «Хорошо, что не было Люшиса и Аннабелл», — продолжала мисс Брей. «Они не выносят горелого». Очевидно, Люшис поехал в Эмберли справиться со своей машиной. «Надеюсь, он будет осторожен на холме». Мисс Силвер тоже на это надеялась. Уилфред, который по-прежнему не давал Салли проходу, сравнил мирфилдс с Моргом. На возражение Салли, что пока они еще живы, он ответил, что это отличие единственное. «Дорогая моя, если бы мы были мертвы и лежали на мраморных столах, то, по крайней мере, не знали бы, что нас убили одного за другим и что полиция навещает нас с утра и до ночи. Только то, что в качестве следующей жертвы могут избрать тебя, удерживает меня от того, чтобы послать самому себе телеграмму. Беги, все открылось!» Салли недовольно посмотрела на него. «Как бы я хотела, чтобы ты ушел и перестал болтать чепуху! Я оставил тебя на милость маньяка-убийцы!» который прячется в здешних кущах, ни за что. Конечно, то, что никто из нас не знает, кто же он, этот маньяк, придает пикантность этой во всех прочих отношениях банальной ситуации. Я могу подозревать даже тебя, а ты, как бы это ни выглядел невероятным, меня. Как, по-твоему, я бы смотрелся на скамье подсудимых? Корчил бы из себя оскорбленную невинность или пытался растопить сердца присяжных, если таковые у них имеются, упирая на то, что я жертва, как сказал поэт, бесчеловечности людской. Публика столетиями над этим плачет, а отчего бы и присяжным не купиться. Или просто валять дурака, чтобы эксперты, психиатры заверили высокий суд, что родная бабушка до смерти напугала меня в колыбельке. День тянулся еще медленнее, чем вчерашний. Напряжение сделалось невыносимым. Если воскресенье казалось всего лишь нудным, И лишь к вечеру возникла известная напряженность, то понедельник сочитал себе оба качества превосходной степени. Человечество мудро выстроило время, разделив на равные промежутки, чтобы секунды складывались в минуты, минуты в часы, часы в сутки и так далее, вплоть до недель, месяцев и лет. Но бывает, что время сбунтуется и смеется над нашим счетом, растягивая секунды до бесконечности или заставляя дни, недели, месяцы и даже годы бешено проноситься мимо. В Мирфилдсе, однако, не ощущалось и намека на подобные скорости. Правда, Люшес и анна был не ощущали этого замедления времени, но они не находились в Мирфилдсе и откладывали возвращение, насколько это возможно. «Почему мы должны возвращаться, Люшес?» — спросила Аннабелл, когда они свернули, наконец, на южную подъездную аллею. Мы могли бы выехать через другие ворота и отправиться в Лондон. Я бы пошла к Монике Бьюли, а у тебя есть квартира. Через день-два мы бы поженились и были бы вместе, что бы ни случилось. Но Люшес покачал головой. — Сначала я должен разобраться с этой историей. И тебя не имею права в нее втягивать. — Я уже втянута в нее, — хотелось воскликнуть Аннабелл. Но что было бы потом? Он бы снова попытался заставить ее уехать, а она бы отчаянно сопротивлялась. Они вместе вышли из гаража. Перед тем, как войти в дом, Люшес обнял Аннабелл и привлек к себе. Они не целовались, а просто стояли, обнимая друг друга и ощущая близость, которую не дает никакой поцелуй. Если бы это чувство длилось все грядущие годы, какими бы чудесными они были. Но так как этот момент мог никогда не повториться, Оба старались насладиться им в полной мере. Войдя в дом, они буквально кожей ощутили гигантское общее напряжение, словно канатоходцы, ступившие на проволоку без страховки.